Глава 10. База представляла собой огромную унылую стоянку для грузовиков на окраине Рима. Каждое утро с рассветом там собирались несколько сотен мужчин. Их старания сделать город относительно чистым были заранее обречены на провал, но они все равно каждый день отбывали со стоянки в клубах выхлопных газов и возвращались пыльные пропитанные запахом гниющих овощей, стеная от тяжести использованных упаковок, пластиковых пакетов, картофельных очисток и старых газет. Сбросив свой ароматный груз, они несколько часов восстанавливали силы, а потом ехали за новой партией мусора. Эту работу они выполняли еще до правления Августа и будут выполнять до второго пришествия, а может еще дольше. Стоянка тускло освещалась прожекторами. Присмотревшись, Флавия увидела сотни грузовиков. Они напоминали танки, готовые ринуться в бой. Так же, как солдаты, водители грузовиков болтали, курили и потягивали пиво, морально готовясь к битве с хаосом. Она вытащила из толпы человека, который показался ей начальником, и задала ему свой вопрос. Мужчина попался неразговорчивый заглянув в ее удостоверение он махнул на замызганный бар на другой стороне улицы заведение вероятно существовало за счет этой базы поскольку других посетителей здесь не могло быть в принципе в этом баре водители подкреплялись собираясь на выезд и выпивали по возвращении на базу флавия зашла в бар глядела толпу водителей в синих комбинезонах и обратилась к первому попавшемуся третья улица авенттиина И в ком ей указали на нужного человека. Какие тут все неразговорчивые. Хотя кому охота разговаривать в такую рань? В конце концов она подошла к невысокому худому человеку, который, судя по виду, мог надорваться от обычного пакета с продуктами, а не то, что от огромных контейнеров для мусора. «Третья улица Авентина», — снова сказала она. Он не сказал «нет», — и она продолжила. «Это вы вчера забирали мусор на Виа сан джованни Он подозрительно посмотрел на нее. Уж не поступило ли на него жалобы за то, что забирает не весь мусор или слишком шумит по утрам? «Может, и я», — сказал он. Флавия снова вытащила удостоверение. «Там вчера произошло ограбление с причинением тяжких телесных повреждений. Приблизительно в семь часов утра», — сказала она. «А, вот как. В монастыре настоятеля сильно ударили по голове». О. «И еще украли картину. Вы ничего не видели?» Он нахмурил брови, пытаясь вспомнить. Внезапно лицо его озарилось проблеском мысли. э Нет», — сказал он. Флавия разочарованно вздохнула. «Вы уверены? Вы не видели, чтобы кто-нибудь выходил из церкви Сан-Джованни? Или входил? Может, слышали что-нибудь?» Он покачал головой и вышел из бара. Флавия тихо выругалась. Она могла бы еще поспать. Ранний подъем, единственная чашка кофе на завтрак и слабый запах гнилья, исходивший от одежды водителей, наконец сделали свое дело. Ей стало нехорошо. Совсем нехорошо. Он видел. Она подавила подступающую тошноту и обнаружила, что маленький человечек вернулся и привел с собой настоящего великана, который в сравнении с ним казался еще огромнее. «Что?» «На том конце улицы работал Джакома. Вчера». Флавия обратилась вслух и выдавила слабую улыбку. Джакома ответил глупой нерешительной улыбкой, продемонстрировав почерневшие зубы. Запах перегара и сигарет смешался с запахом гнили, и Флавия с отчаянием подумала, что не в силах более находиться в этом месте. «Вы что-то видели? В шесть или около того?» «Ничего особенного», — сказал он, медленно растягивая слова. «И не слышали?» «Нет». Всякий раз, когда она задавала вопрос, Джакома поднимал взгляд к потолку и долго думал. «Ну, поторопись же!» — внушала она, глядя в его тупое лицо. «Я ведь не прошу тебя заняться устным счетом!» Он медленно покачал головой, словно это покачивание добавляло веса его словам. «В монастыре никого не видели?» «Нет». «Ничего?» «Да». Она умолкла. Снова в пролете. «Я видел, как из церкви...» «Вышел человек!» Она встрепенулась. «Когда?» «Не знаю. В половине седьмого?» «Где-то так». «Нет, вру!» «Это было раньше. А потом у нас был перерыв. Перерыв у нас в половине седьмого». «Замечательно!» — выдохнула Флавия. «Что конкретно вы видели?» Я уже сказал, как из церкви вышел человек. И... и все. Я обратил внимания, потому что церковь всегда заперта. Я раньше не видел, чтобы ее открывали. Вот я и подумал, привет, церковь-то открыли. — Хорошо, — терпеливо сказала она. — Этот человек имел при себе какие-то вещи? Там, сверток? Водитель покачал головой. Очень медленно из стороны в сторону, потом немного подумал. — Нет. — Вы уверены? Э -э — Хотя да. У него была сумка. — Сумка? — Точно. Руками он показал размеры сумки. — Я заметил, потому что он уронил ее. Упало бесшумно или был какой-то звук? Он испугался, уронив ее? Водитель снова покачал головой. Он просто повесил ее на плечо и поспешил прочь. — Поспешил? — О, да. Я потому и обратил внимание. Это тоже меня удивило, как и открытая дверь. Он сбежал по ступенькам очень быстро, уронил сумку и потом очень быстро пошел по улице. Понятно. А теперь скажите мне, взмолилась она отчасти, потому что ей действительно хотелось знать, но больше потому, что боялась не справиться с тошнотой, как он выглядел. Водитель дал вполне сносное описание. Невысокого, приятного мужчины. Флавия показала ему фотографии, сделанные Джулией в тот день, когда ей поручили сторожить монастырь. На фотографии Мэнцес стоял в дверях, провожая доброго знакомого, и ласково хлопал его по плечу. Во всяком случае, так казалось при виде этих фотографий. Джакому внимательно изучил фотографии и облизнул губы. «Да», — сказал он, — «это он». «Вы уверены? Человек справа — тот, кого вы видели, выходящим из церкви?» Водитель кивнул. Флавия поблагодарила его и сказала, чтобы он зашел в участок сделать официальное заявление. На лице его отразилось разочарование. «Мне очень жаль, но это совершенно необходимо», — терпеливо, насколько могла, сказала она, чувствуя, что сейчас упадет в обморок от голода и невыносимой вони. «Да это пожалуйста!» «Я просто думал, вам будет интересно узнать и про женщину». «Какую женщину?» «Ну, ту, что вошла в церковь после мужчины». «Я и ее тоже видел». «Ох», — вздохнула Флавия, «да, наверное, мне будет интересно узнать и про нее». В итоге все сходится. С каким-то удовлетворением и почему-то разочарованием подумала Флавия. Когда она попросила мусорщика описать женщину, он дал совершенно внятное описание, которое позволяло с большой долей уверенности идентифицировать Мэри Верней. Однако этот факт требовал объяснения. И чем больше она размышляла над ним, тем труднее ей было найти это объяснение. Некто вышел из церкви, и в руках у него была сумка, в которой вполне могла поместиться икона. Мэри Верней ушла с пустыми руками. Свидетель настаивал на этом пункте. Мэри пробыла в церкви не больше двух минут. Этого времени недостаточно, чтобы совершить нападение на священника, вытащить из рамы икону и спрятать ее. Нужно будет на всякий случай еще раз осмотреть церковь. Картину, по-видимому, взял Бургхард. И, видимо, он же ударил по голове отца Ксавье. Мотив есть. Икону украл специалист по иконам. Едва ли это может быть совпадением. Но зачем ему красть ее? Очевидно, он считал ее ценной, но чтобы такой известный человек с безупречной репутацией сам? Неслыханно. Так не бывает. Даже самый плохенький делец нанял бы профессионала. Вроде Мэри Верней. Тогда что он мог там делать до ее прихода? И не могла же Мэри Верней взять с собой на дело заказчика. Флавия чувствовала, что зашла в тупик и наказала себя еще одной сигаретой и чашкой кофе. Закурив, она уставилась в потолок в надежде, что на нее снизойдет озарение. Не снизошло. И только она решила потратить драгоценные свободные полчаса на завтрак, мыслью о котором утешала себя с пяти часов утра, как ей позвонил Альберто. — Есть новости, — сказал он. — В Тибре найдено тело. Не хочешь приехать взглянуть? «Тебе это может быть интересно». «Почему?» — спросила она. «Тоже мне новость». «Ах, видишь ли, его зовут Буркхарт. При нем было удостоверение, в нем написано, что он владеет галереей в Париже. Вот я и подумал...» «Еду!» Она подхватила куртку и выбежала на улицу.